изумилась Маня. «Это же имитатор Берестов, гляди». И она сунула мне в руки программку. Я открыл рот. Значит, и Пугачева, и Киркоров, и Елена Образцова на самом деле переодетый артист, мастер пародии Олег Берестов. Ну как он такое выделывает? Ладно волосы, нацепил парик и все, но рост. Филя под два метра, а Леонтьев до метра семидесяти не дотягивает. Потрясающе.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 и схватила у нее с полки флакончик ярко красной туши для волос. Нанесла невероятную краску и сразу превратилась в ненормальное существо с кровавыми прядями. Потом густо подвела глаза, намалевала оранжевый рот и обсыпалась белой рисовой пудрой. Напоследок влезла в ярко-синие лодочки на 15-сантиметровых каблуках и слегка покачиваясь, поковыляла к зеркалу.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 если увидят подобного преподавателя. Район улиц Черниховского, Усиевича и Красноармейской просто заповедник. Здесь с 50-х годов в красивых и удобных домах из светлого кирпича проживает творческая интеллигенция, актеры, писатели, художники. Дом Берестова, относительно новая 16-этажная башня, выглядел шикарно. Хозяин тоже не подкачал.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 «Актриса? На пробу!» «Майор Дарья Ивановна Васильева из отдела розыска пропавших без вести. Нужно задать пару вопросов. Пойдемте в кабинет». Отрывисто бросил когтив и потащил меня по коридору куда-то за сцену. В крохотной комнатке, где помещались только письменный стол и два стула, он включил электрочайник и, доставая из ящика банку растворимого кофе, сказал «Да».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 «В целом, уже представляю, что произошло». Олег Берестов объяснил. не собираете», — прошипел Станиславский. В чужом белье копаетесь». «Ни слезы матери, ни скорбь, ни горе. Ничто вас не смутит». «Беда с этими актерами». Вечно цитируют разные пьесы. «Работа такая», — развела я руками. «В говне возиться». «Вам лучше самому рассказать, что там у вас вышло с Медведевым».